Глава шестнадцатая Склон вел их вниз, и солнце грело им лица. Однако в этот день путники, отправившись назад, ушли недалеко. Белли внезапно совсем за и стал жаловаться на боль в ногах. Теперь они то и дело устраивали привалы. Сразу после заката Мэтью решил, что мальчику пора на боковую. Они остановились поблизости от бесконечной полосы руин. Устроив Билли как можно удобнее, он отправился чем-нибудь разжиться. Здесь все было истерто в мелкую пыль, но Мэтью показалось, что до него сюда никто не приходил. Впрочем, день ото дня находки становились все менее ценными. Время делало свое дело. На этот раз удалось раскопать одеяло с этикетками фирмы Хэротс, однако мокрые и заплесневевшие, даже с какими-то грибами в складках потом попалась россыпь консервных банок, но по большей части вздутых и проржавевших. Из-за сырости стало совершенно невозможно прочесть, что на них написано. Прежний запах смерти сменился теперь вездесущим духом тления. Мэтью по-прежнему натыкался на трупы, но уже не на жуткую разлагающуюся плоть, а на чистое, начинающее белеть кости. Сейчас ему попался скелет в грязной рваной пижаме, сквозь который торчали обломки кровати, ставшей человеку смертным ложем. Он уже хотел отвернуться, когда приметил сияющий кусочек стали. Пальцы трупа, вернее, голые кости, сжимали зажигалку. Первым побуждением Мэтью было не трогать ее. Горючее наверняка давно улетучилось, а шансы найти хоть и немного для новой заправки были смехотворно малы. Однако рука потревоженного мертвеца упала, и зажигалка выпала. Мэтью поднял ее и обнаружил, что она заправляется бутаном. Он крутанул колесико и, увидев красный язычок, поспешно затушил его. Расходовать газ попусту было чистейшим безумием. Мэтью отказался от дальнейших поисков и принялся собирать древесину для костра, которую он разложил неподалеку от того места, где дремал мальчик. Отрезка огня Белли проснулся и уставился на пляшущие языки пламени. Мэтью порылся в своем рюкзаке и нашел банку фазаньего мяса в винном соусе, подобранную на Олдерни. Это, по крайней мере, разожжет у мальчика аппетит. Он начал разогревать банку, в ожидании трапезы стараясь занять Белли разговором. Они, мол, скоро доберутся до лочуги отшельника а уж там-то он сможет отдохнуть по-настоящему. А когда он выздоровеет, пойдут обратно к Гроту, к Лоренсу и остальным, и останутся с ними навсегда. Как это ему понравится! Мальчик довольно кивнул. Уже опустились сумерки, и его лицо белело в отсвете костра. — Джейн погибла, мистер Коттер? — Да. — Мне ее жалко. Мэтью стало стыдно. Он рассердился на самого себя. — Брось, — выдавил он. — Ужин почти готов. Посмотрим, сколько ты сможешь навернуть сегодня. Билли и на этот раз ел совсем немножечко, и то уступая настойчивым призывам Мэтью потом он задремал а позже очнулся ему привиделся кошмар земля снова пришла в движение дом в котором он прятался обвалился он оказался в ловушке и не мог пошевелиться напрасно он звал маму мэтью обнял его чтобы успокоить папа забормотал мальчик все обошлось папа обошлось спи тебе совершенно не о чем тревожиться мэтью набрал много дров Этого количества должно было хватить, чтобы костер горел всю ночь. Сперва Бели спал беспокойно, потом погрузился в тяжкое глубокое забытье. Мэтью прикорнул с ним рядом. Лишь только забрежили первые проблески зари, он очнулся и снова засуетился вокруг костра. Бели все не просыпался. Когда он, наконец, разлепил глаза, солнце стояло уже высоко. Мэтью видел, что ему все еще нельзя двигаться. С другой стороны… Здесь не было никакой возможности обеспечить мальчика надлежащим уходом, не говоря уже о крыше над головой. Погода стояла пока благоприятная, однако надежда на то, что так будет продолжаться долго, была маловато. От жилища отшельника их отделял какой-то день пути. Бели можно было бы оставить там, а самому добраться до грота. Лоренс располагает не только врачебным опытом, но и кое-какими медикаментами. Это казалось самым разумным выходом. Бели был вял и отказывался двигаться. Однако Мэтью удалось его растормошить. Как только они двинулись в путь, ему как будто полегчало, однако мальчик был по-прежнему очень слаб, и Мэтью то и дело устраивал остановки. В середине дня он позволил ему отдохнуть столько, сколько он пожелает. Сам Мэтью тем временем развел огонь и разогрел суп. Пока кушанье поспевало, Белли твердил, что ему нравится аромат, однако, сделав несколько глотков, он отвернулся. У него снова поднялась температура. Они не слишком продвинулись вперед за день, зато вечерняя стоянка оказалась сопряжена с сюрпризом. Путники брели вдоль границы приливной волны, и Мэтью приметил на противоположной стороне поля разваленные какие-то желтые блоки, которые привлекли его внимание. Проведя разведку, он подозвал Белли. Здесь раньше стояла ферма. Блоки оказались тюками соломы, вывалившимися из рухнувшего сарая. Некоторые тюки были по-прежнему перехвачены проволокой, а некоторые рассыпались. Мэтью мигом устроил для Билли лежанку. Солома пригодилась и на растопку. Разбив лагерь, Мэтью прошелся по округе и нашел картошки. Он рыскал здесь не первым, но предшественники оказались сверхоглядами, поэтому на земле осталось валяться много картофелин. Возвратившись, Он объявил Билли: "Мы их испечем. Хочешь? Пожалуй. Как ты теперь себя чувствуешь?" Мальчик кашлянул. Он начал кашлять еще днем глубоким, раздирающим внутренности кашлем, наверняка причинявшим ему боль, но еще ни разу не пожаловался. Ничего. Билли поел немного печеной картошки с мясом, и у Мэтью появилась надежда, что дело пойдет на поправку. Он сгреб для себя соломы и тотчас провалился в сон. Однако его разбудил кашель Билли. Мальчик горел и беспокойно метался. Мэтью долго сидел подле него, прежде чем тот снова забылся. Тогда опять уснул и он. Утро было облачным, но хотя бы не пасмурным. С рассвета прошел примерно час. Мэтью еще вчера приметил рядом с картофельным полем ручей и теперь решил сходить к нему, чтобы полоснуться и заодно наполнить пластмассовую канистру. Он прихватил с собой также заплечный мешок Билли и наполнил его картошкой. Несмотря на то, что болезнь мальчика замедлила их продвижение, еще засветло можно добраться до жилища отшельника. Картошка послужит компенсацией за гостеприимство. Мэтью не торопился, стараясь отбирать самые крупные клубни. Потом, насвистывая, зашагал назад к Билли. Однако, обогнув угол разрушенной фермы, он перестал свистеть. Билли лежал на прежнем месте, но над ним стояли две перепачканные грязью женщины и полудюжина мужчин. Один из мужчин держал в руках двустволку. Это был косматый брюнет, высоченный, шести футов и еще пары дюймов роста, в черной кожаной куртке. Создавалось впечатление, что он тут главный. Кроме того, что именно он держал ружье, с его шеи свисал полевой бинокль. Одну его щеку уродовал глубокий шрам — которая не могла закрыть даже кудлатая борода. Шрам выглядел свежим. Наверное, бородатый заработал его во время землетрясения или в последующей схватке. «Вот ты вернулся!» — проговорил он низким голосом, выдающим выходцы из Северной Англии. «Тут есть кто-то еще! Или только вы с мальчишкой?» Врать не имело смысла. «Только мы», — ответил Мэтью. «Ладно», — верзило поднял ружье и прицелился в пространство. Полезная штуковина. Откуда она у тебя? подобрал. Да еще коробка с патронами. Очень, кстати. Только одна коробка. Больше нигде ничего не припрятано. Нет, ответил Мэтью. — Вы же видите. Мы путешествуем. Да, похоже на то. Бородач опустил ружье и уставился на простертого на соломе белли. Хороший мальчуган. Он потрепал его по щеке грязной ручищей. Ну и как же тебя зовут? Билли. Отлично. Хочешь пойти с нами, Билли? Он болен, не вытерпел Мэтью. Я веду его к людям, которые могут за ним приглядеть. К врачу. Верзило выпрямился и, не глядя, отвесил Мэтью оплеуху, тыльной стороной ладони. Я скажу тебе, когда можно будет говорить. Я спрашиваю мальчишку, а не тебя. Проваливай куда хочешь, ты мне не по нраву. Он снова посмотрел на Билли как насчет того, чтобы присоединиться к нам?» Билли закашлялся. «Нет, благодарю вас. Я предпочитаю остаться с мистером Коттером». Улыбка на физиономии главаря потухла. «А ну-ка, делай, как тебе велено. А не то попробуешь моего ремня. Вставай!» «Он болен», — повторил Мэтью. Верзила медленно повернулся и шагнул к нему. «Разве я тебя не предупредил?» — процедил он сквозь зубы. — Ты должно быть еще глупее, чем кажется на первый взгляд. — Я не знаю, как это называется, — бесстрашно продолжал Мэтью, — но остальные двое от этого умерли. Нас сперва было четверо. Сначала только кашель, а потом нарывы по всему телу. Он отчаянно пытался вспомнить симптомы чумы. Еще припухлость в паху. При первых же его словах остальные отшатнулись. Главарь проявил больше мужества. Глядя на Мэтью, он взвесил в руке ружье. «Болезнь не передается через ружье, Даже если это не так, я готов рискнуть. Через консервные банки тоже!» — он подозвал своих подручных. «Выверните мешок и заберите консервы! Живее!» Но остальные стояли в нерешительности, не проявляя рвения исполнять приказания. Главарь кинул их тяжелым взглядом, потом переломил ружье и снова взял его на изготовку. «Оба ствола заряжены!» — сообщил он. Придется пожертвовать одним зарядом, а то и двумя, раз нельзя иначе. Так что собирайте жатву и вперед!» На этот раз бродяги подчинились. Мэтью понял, что главарь уже не раз демонстрировал им действенность своих угроз. Кроме того, он был определенно могучим человеком. У двоих мужчин и у обеих женщин красовались на лицах следы побоев. Мэтью догадывался, что ружье станет причиной углубления раскола. «Конечно!» Главарь счел его дополнительным символом власти. Однако стоит кому-то другому завладеть, и мы... Кроме того, даже такой верзила должен хоть иногда спать. Один из бродяг взял коробку с патронами, и главарь прикрикнул. — Это мне! Он вытащил из коробки половину патронов и сунул их в карман своей щегольской куртки. Потом дал коробку одной из женщин и велел. — Чтобы глядела в оба! Рюкзак был выпотрошен. Пошли! Отряд двинулся прочь. Взглянув напоследок на Мэтью, бородатый верзило медленно покачал головой. Возможно, ты и наврал! Но зачем рисковать? К тому же мальчишка и болен. Но если ты наврал. Без всякого предупреждения он нанес Мэтью сокрушительный удар в челюсть, достойный профессионала. Мэтью взмыл в воздух и плюхнулся на земь, едва не переломав кости. Лежа в полумраке. Он успел подумать, что его обидчик был, наверное, в свое время неплохим боксером. Впрочем, времени додумать интересную мысль не хватило. Кованный носок башмака врезался ему в бок, заставив вскрикнуть от боли. Послышались удаляющиеся шаги. Мэтью открыл глаза. На него испуганно таращился один белли. Все в порядке. С трудом выдавил Мэтью. — Мне не очень-то и больно. Он попытался улыбнуться. Нам помогла твоя болезнь. А теперь пора убираться по-добру-поздорову. по, -добру, по -здорову. У них оставались теперь рюкзак Мэтью и мешок Билли. Одно одеяло, сменная одежда, нож и кружка. Кроме того, в кармане Мэтью лежала зажигалка. Он сложил все добро в рюкзак и понес его за лямки, чтобы иметь возможность время от времени тащить на спине усталого Билли. Мэтью не оставлял намерения достичь еще сегодня хижины отшельника. Передав Белли в надежные руки, он поднажмет и доберется до своих. Лоренс пойдет с ним к мальчику и вылечит его. Пройдет день-ка-два, и Белли снова будет на ногах. Мэтью, разумеется, огорчала утрата ружья, однако это было не так уж важно. Польза от него была скорее воображаемой. Сделают из стальных штырей луки и нарежут для них стрел. Да, грубая сила может противостоять хаосу, но лишь какое-то время. Потом все чаще станет одерживать победу тот, кто проявит больше разума и изобретательности. Оптимизм и надежда помогали идти вперед и подбадривать Белли. Вместе с Лоренсом и всеми остальными они поднимутся на холмы, где меньше людей, зато больше животных, и найдут уютное, спокойное местечко. Мэтью объяснил мальчику свою мысль насчет луков и стрел. Они смогут пользоваться ими для самозащиты и для охоты на дичь. Наверняка осталось немало свиней, потому что коротконогим животным не так угрожает участь покалечиться при подземных толчках. В диком состоянии они очень быстро размножатся, поскольку у них не будет естественных врагов. Если, конечно, не считать таковым человека. Билли слушал его, но почти не отвечал. Мэтью показалось вдруг, что его теперешней речи — Как две капли воды похожи на те, что он произносил во время их путешествия на восток. А Джейн, домики в лесу, спокойной жизни. Нет, тут есть большая разница. Успокоил он себя. То была ни на чем не основанная фантазия, зиждущаяся на его нежелании принять очевидное. Гибель Джейн. Теперь же он говорил о другом, о практической перспективе, о живых людях, а не призраках. Конечно, на их пути могут вставать препятствия но сама идея вполне здравая. С утра казалось, что вот-вот проглянет солнце, так как облака не затягивали всего неба. Однако вместо того, чтобы рассеяться, тучи сгустились, и с юга-запада повеяло ветерком. Надо было готовиться к дождю. В полдень Мэтью остановился и развел огонь. Грабители оставили им картошку, то ли потому, что побоялись заразиться, то ли потому, что пренебрегли такой безделицей. Мэтью не мог потратить достаточно времени, чтобы испечь клубни как следует, и в серединке картошка осталась жесткой. Впрочем, Белли все равно отказывался есть. Мэтью проглотил чуть-чуть, чтобы утолить голод и восстановить силы, и они снова устремились в путь. Через полчаса Белли стал спотыкаться, и Мэтью пришлось взвалить мальчика себе на спину. Несмотря ни на что, он не унывал. К ночи они дойдут до хижины, если, конечно. Не случится что-то неожиданное. Уже встречались знакомые предметы. Моток ржавой проволоки, бочка из-под нефти, полуприсыпанная песком, раздвоенная скала в стоярдах от бывшего берега. До хижины от силы час. Солнце к тому времени сядет, однако света будет еще достаточно, чтобы дойти до места. Билли, снова шедший самостоятельно, отстал. Мэтью подставил ему плечи. «Ну-ка, залезай!» — скомандовал он. Осталось совсем немного. Последний отрезок пути лежал через развалины. Идти здесь было очень трудно, потому что почти совсем стемнело, и Мэтью не видел, куда ступать. Он испугался было заблудиться и уже хотел позвать отшельника на выручку, но тут увидел впереди ровную площадку. Пришли. Потом Мэтью увидел лачугу и замер. Когда некоторое время назад ему преградило путь мерцающее море... Он тоже встал как вкопанный, понимая, что его иллюзиям пришел конец. Однако то было одновременно пробуждение, начало другой, более обоснованной надежды. Теперь же он словно получил удар в солнечное сплетение. Лочуга сгорела. От нее оставался лишь обугленный остов, лишенный крыши.